Честное слово, Гермиона, тебя послушать, так все преподаватели просто святые, — горячо возразил Рон. Лично я согласен с Гарри. Снэйп может быть замешан в чем угодно. Но зачем именно он охотится? Что охраняет этот пес? Когда Гарри оказался в постели, голова у него шла кругом, От тех же самых вопросов. Рядом громко храпел Невил, но Гарри все равно не мог заснуть. Он попытался очистить голову от мыслей. Он должен был выспаться, просто обязан, ведь через несколько часов ему предстояло впервые в жизни выйти на поле. Но не так-то легко было забыть выражение лица Снейпа, когда тот понял, что Гарри видел его изуродованную ногу. Следующее утро выдалось холодным, но солнечным. Главный зал был наполнен восхитительным запахом жареных сосисок и радостной болтовней все предвкушали захватывающее зрелище. — Тебе надо хоть что-нибудь съесть, — озабоченно заметила Гермиона, увидев, что Гарри сидит перед пустой тарелкой. — Я ничего не хочу, — отрезал Гарри. У «Хотя бы один ломтик поджаренного хлеба!» — настаивала она. «Я не голоден!» — решительно ответил Гарри, для пущей убедительности, энергично помотав головой. Он чувствовал себя просто ужасно, ведь до его выхода на поле оставался всего час. «Гарри, тебе надо набраться сил!» — пришел на помощь Гермионе Симус Финниган. Против ловцов всегда играют грубее, чем против всех остальных. Спасибо, Симус. С горькой иронией поблагодарил Гарри, глядя, как Финниган поливает сосиски кетчупом. К одиннадцати часам. Стадион был забит битком, казалось, здесь собралась вся школа, у многих в руках были бинокли, трибуны были подняты высоко над землей, но, тем не менее, порой с них сложно было разглядеть то, что происходит в небе. Рон, Гермиона, Невилл, Симус и поклонник футбольного клуба Вестхэм-Дин уселись на самом верхнем ряду. Чтобы сделать Гарри приятный сюрприз, они развернули огромное знамя, сделанное из одной из простыней Рона, изуродованных скаберсом. «Поттеров президенты» было написано на знамени. Один, который умел хорошо рисовать, изобразил на знамени огромного льва эмблему факультета Гриффиндор. Когда они развернули полотнище Гермиона, что-то прошептала себе под нос, и буквы, и рисунок начали переливаться разными цветами. Тем временем Гарри сидел в раздевалке вместе с остальными членами команды, натягивая на себя длинную красную спортивную мантию. Сборная Слайзерин должна была выйти на поле в зеленой форме. Вуд прокашлялся, призывая всех соблюдать тишину и привлекая к себе внимание. «Итак, господа», — произнес он, — «и дамы», — добавила Анджелина Джонсон, — Охотник в сборной. И дамы, согласился Вуд. Итак, пришел наш час. Великий час, вставил Фред Уизли. Час, которого мы все давно ждали, продолжил Джордж. Оливер всегда произносит одну и ту же речь, шепнул Фред, повернувшись к Гарри. В прошлом году мы тоже были в сборной, так что успели выучить ее наизусть. Да замолчите вы оборвал его Вуд. «Такой сильной сборной, как сейчас, у нас не было много лет. Мы выиграем, я это знаю». Он обвел свирепым взглядом всех собравшихся, словно хотел добавить что-то угрожающее, чтобы все усвоили, что будет с ними в случае поражения. «Отлично», — закончил Вуд, видимо, убедившись, что никто не думает о проигрыше. «Пора. Всем удачи». Гарри вышел из раздевалки вслед за Фредом и Джорджем. От волнения у него подгибались колени, и Гарри, шагнув на поле под громкие аплодисменты, надеялся, что не упадет на глазах у всех. Судила матч мадам Хуч. Она стояла в центре поля, держа в руках метлу и ожидая, пока команды выстроятся друг напротив друга. Итак, «Нам нужна красивая и честная игра. От всех и каждого из вас», — заявила она, жестом приказав всем подойти поближе. Гарри показалось, что она обращается не ко всем игрокам, но лично к капитану сборной Слайзерен, шестикурснику Маркусу Флинту. Гарри подумал, что Флинт выглядит так, словно в его родне были тролли, А потом заметил развернутое на трибуне знамя Поттеров президенты, сердце его ёкнуло в груди, Гарри ощутил, как к нему возвращается смелость. «Пожалуйста, оседлайте свои мётлы». Гарри вскарабкался на свой «Нимбус-2000» Мадам Хуч с силой дунула в серебряный свисток и взмыла высоко в воздух вместе с четырнадцатью игроками. Матч начался. И вот квофл, оказывается, в руках у Анзелины Джонсон из Гриффиндорф. Эта девушка великолепный охотник. И, кстати, она, помимо всего прочего, весьма привлекательна. Джордан. Повысила голос профессор МакГонагал, специально севшая рядом с комментатором матча Ли Джорданом, приятелем близнецов Уизли, чтобы его контролировать. Она прекрасно знала, что Джордана частенько заносит. «Извините, профессор», — поправился тот. Итак, Анжелина совершает отличный маневр, обводит соперников, точный пас Алисии спинет. Это находка Оливера Вуда. В прошлом году она была лишь запасной. Снова пас на Джонсон, и... Мяч перехватила команда Слайзерин. Он у капитана сборной Маркуса Флинта, который делает рывок вперед. Флинт взмывает в небо, как орел. Сейчас он забросит мяч. Нет, в фантастическом прыжке мяч перехватывает вратарь Вуд... И Гриффиндор начинает контратаку. С мячом охотник Кэтти Белл, она великолепно обводит Флинта справа, взмывает над полем и... О, какое невезение! Наверное, это весьма болезненно получить удар Бладжером по затылку. Мяч у команды с лазерин. Эдриан Пьюси летит к воротам соперника, но его останавливает второй Бладжер. Кажется, мяч в пьюсе послал Фред Уизли, хотя, возможно, это был Джордж, ведь их так непросто различить. В любом случае, загонщики Гриффиндор проявили себя с лучшей стороны, мяч в руках у Джонсон, перед ней никого нет, и она устремляется вперед. Вот это полет! Она уклоняется от набравшего скорость бланджера. Она прямо перед воротами. «Давай, Анжелина!» Вратарь э, Блечли совершает бросок, промахивается. «Гол!» Гриффиндор открывает счет. Аплодисменты болельщиков сборной Гриффиндор и стоны его вой поклонников Слазерин заполнили холодный воздух своими эмоциями, повышая его температуру. «Эй, вы там наверху подвиньтесь!» — донеслось до Рона и Гермионы. «Хагрид!» Рон и Гермиона потеснились, пододвигая своих однокурсников, и Хагрид с трудом уселся на освободившееся место. «Я-то поначалу из хижины своей за игрой следил», — произнес он, похлопывая себя по висевшему на шее огромному биноклю. «Но все же тут, на стадионе, по-другому совсем». Толпа опять же вокруг, болеют все. Снитч не появлялся еще, нет? Нет, — помотал головой Рон, — у Гарри пока не было работы. Хорошо, хоть в переделку еще не влип. Это ж уже неплохо. Хагрид поднес бинокль к глазам, вперяя взгляд в крошечную точку в небе, которая была Гарри Поттером. Гарри парил над полем и, прищурив глаза, скользил взглядом по небу, пытаясь уловить приближение Снитча. Это было частью его стратегии, разработанной Вудом. «Держись подальше от игры, пока не увидишь Снитч», — так сказал ему Вуд. «Ни к чему идти на риск и провоцировать соперника на то, чтобы против тебя грубо сыграли, пока в этом нет никакой нужды».